Глава 35. Я хватаю Софию за руку и тяну ее обратно по туннелю к тюремному двору. Выход оседает, его стены ломаются и обваливаются. Разрушение с ревом несется за нами, подобно чудовищу. Мы мчимся, но лунный свет не проникает внутрь, и я ничего не вижу даже перед собственным носом. Я двигаюсь вперед, прижимая ладонь к пульсирующей стене. Пытаюсь поднять ногу и сделать новый шаг, когда пол вздыбливается. Туннель выдавливает из себя камни лавиной. Они отлетают от потолка и стен и бьют меня градом. В воздухе полно земляной пыли. Она покрывает мою кожу и набивается в горло, попадает в глаза, и они слезятся. Слабый намек на свежий воздух впереди мучительно медленно превращается в манящий ветерок. «Мы уже совсем близко», И тут София поскальзывается, падает, и я, споткнувшись о неё, кубарем лечу следом. Мы катимся, спутавшись конечностями, словно старая веревка, которую никак не развязать. Жёстко врезавшись во что-то, я кашляю. Из глаз ручьями текут слезы. Земля стонет и сжимается вокруг, словно гигантские челюсти. Холодные комья падают на грудь, на лицо, забиваются в ноздри и придавливают руки. Я хочу кричать, но если открою рот, то тут же задохнусь. Тело быстро не имеет, и вместо того, чтобы стряхивать землю с себя, я гадаю, стоит ли тратить последние мгновения жизни на тщетную борьбу. Смерть ищет со мной встречи. Смерть ходит на воле за этими стенами и охотится за моим братом. «Давай же!» — вскрикивает София, рывком поднимая меня на ноги. Тело бездумно подчиняется И я шатаюсь, бросаюсь бежать. Вот и все похоже, что я делаю в последнее время. Убегаю от одних проблем и натыкаюсь на другие похуже. Врезавшись в стену входа в туннель, я падаю на колени и сцепляю руки в замок. София ставит на них ногу, и я, напрягшись, толкаю ее наверх. Не теряя время, я хватаюсь за земляные стены и подтягиваюсь следом. Стоит мне перекатиться на спину, как пещера исчезает под завалом. И вот грохот прекращается. В тюрьме становится тихо. Мы снова в ловушке. Я смотрю на небо между ветвями, и слезы льются неудержимым потоком. Закрыв глаза ладонями, я плачу, и горе тяжелым якорем давит на грудь. И почему я не сдалась на милой земле, как следовало? Что хорошего? Зачем продолжать жить? Я не могу спасти Афера, свой народ или народ Алькибы. Я не могу спасти Софию и повстанцев. Я не могу спасти даже себя. Я буду терпеть поражение за поражением, пока не останется ничего и никого, кроме меня, последний, кто увидит, как мой мир обращается в прах в тени беспощадного времени. «Солдаты идут», — причитает София. «Если нас найдут, нам страшно так сильно, что не передать словами». София отчаянно трясёт меня за плечо. «Имани, что нам делать?» «Откуда мне знать?» — мямлю я. Все кончено». Она издает ужасный звук. Пытается поставить меня на ноги. Но я тяжело и безвольно вываливаюсь из ее рук. София сжимает кулаки и колотит меня, хотя я почти не ощущаю ударов. «Ты сдаешься? Ты обещала? Я бы не пошла с тобой, если б знала. Не надо было идти». Боги, какая же я дура? сдаешься? Что-то в этом роде спросил у меня баба однажды вечером во дворе, когда мы после всех уроков играли в его любимую настольную игру. Мои красные камешки были окружены его черными, и я хотела все бросить, но баба запретил. Прежде чем сдаться, скажи, зачем ты вообще села играть. Чтобы выиграть, мрачно ответила я. Я ждала, что Баба меня отругает, но он, потянувшись через стол, взял меня за руку. «Тогда почему ты больше не хочешь выиграть? Если ты сдашься сейчас, то совершенно точно проиграешь, но если ты будешь пытаться, пока можешь, то, возможно, победишь. Будущее не окончательно, пока мы его не достигнем». Баба взял красный камешек, вложил мне в руку и сжал мои пальцы. «Есть один урок, Эмани» самый важный и самый первый. Если ты решила играть, играй до самого конца. Если бы баба был здесь, разве не настоял бы он, чтобы я продолжала? Он бы сказал, что я боролась и зашла слишком далеко и теперь не могу просто сдаться, ведь я все еще жива, ведь мое сердце бьется. И считанные часы отделяют Тайфера от смерти, от стрелы Тахи. У этой игры есть конец и я намерена до него добраться, каким бы горьким или кровавым он ни оказался. «Имани, пожалуйста!» Я сажусь и смотрю сквозь деревья на тюремный двор. София права. Солдаты услышали шум. Трое бегут сюда с разных сторон, и уверена, скоро их будет больше. София стирает ладонями пот с худого лица, пачкая его полосами грязи. «Надо уходить. У меня есть идея». Говорю я, глядя на маяк в другом конце темницы. Мы все еще можем сбежать. Нет, слишком опасно. Нужно вернуться в барак, пока солдаты нас не заметили. Я не останусь здесь, София. Я беру ее за руку. Мы можем пройти по пути мертвых. Она меня отталкивает. Ты рехнулась? Там обрыв отвесная скала. Я хотела выбраться отсюда живой. Некогда спорить. Мы справимся, поверь мне. Я тебе не верю, шипит София. Я даже не знаю, кто ты и откуда взялась. Я была во многих городах по дороге пряности вместе с семьей, но ни разу не слышала о калии. Пожалуйста, я должна вернуться в барак. Тогда ты никогда отсюда не выберешься. София смахивает слезу. Никто не выберет Сеймани. Но я выбираю пожить еще немного. Грудь обжигает мучительной болью. Я хочу закричать, чтобы хоть как-то ее облегчить. Хочу злиться на этот несправедливый, неправильный мир. Но у меня нет времени. И никакие мои слова не заставят Софию прислушаться. Я способна лишь помочь ей незаметно вернуться в барак. Я смотрю на солдат, пытаясь ощутить волшебство в своих венах. «Ну же, хоть капельку», — молюсь я. Искра отзывается, но совсем крошечная. Но выбора нет. придется действовать так. Я отвлеку их внимание, говорю я, поднимаясь на ноги. Как только солдаты рванут за мной, беги в барак. София трясет головой, поджимая губу. Не надо, пожалуйста. Это мой долг. Удачи, София! И спасибо. Она быстро пожимает мне руку, затем приседает на корточке, а я пробираюсь к краю зарослей. Солдат все еще трое, и у маяка никого нет. Я несколько раз глубоко вздыхаю, напрягаю мышцы, усмиряя песчаную бурю паники, воющую у меня в голове. Когда все стихает, я выбегаю из-за деревьев. «Стоять!» — кричит солдат. Оглянувшись через плечо, я с облегчением вижу, что все трое бросились в погоню. Я открыла путь для Софии. Теперь надо уцелеть и мне. Я мчусь вверх по склону, прячась в тени крепостной стены. Если держаться ближе к ней, то я смогу не попасться на глаза лучников, что исключает хотя бы одну проблему. Другая стремительно приближается. Срезав между парой зданий слева, ко мне несется солдат. Я судорожно пытаюсь придумать стратегию, но тело реагирует быстрее разума. Солдат мчит на перерез, но я успеваю прошмыгнуть на расстоянии вытянутой руки. «Хватит бегать!» Мужчина скользит по траве, разворачивается и бросается за мной. Теперь преследователей четверо, и они настигнут меня в тот же миг, как я поскользнусь или замедлюсь, или наткнусь на препятствие, которое не смогу преодолеть. Уже поздно. Я должна добежать до края тюрьмы. Я должна пробраться мимо солдата у ворот и попасть в маяк. А оттуда... Что ж, полагаю, буду идти на запах. Слева появляется деревянный забор. Я вспоминаю карту тюрьмы, которую изучала Самирой. Если перелезть через забор и снова свернуть налево, то есть шансы добраться до барака, проскользнуть внутрь, притвориться, что сплю на койке, сделать вид, что ничего не произошло, смириться с заключением в тюрьме или решиться на безумный побег в другой день. Солдаты толком не видели моего лица, сомневаюсь, что они узнают меня среди сотен узников, но правильный ли это выбор? Даже если я выберусь отсюда в другой раз, то не успею спасти аферой и остальных. Меня снова охватывает паника. Она пульсирует в мышцах ног, разъедает грудь, кружит на невидимых лапах, бьет под дых. Правильное решение. Весь этот путь от Калии сюда был чередой решений, одно вытекало из другого, подталкивая меня на дорогу, конца которой я не знаю. Кто разберет, что верно, а что нет, пока не настанет час». Хорошо бы получить четкие приказы, как в казармах. Как же мне не хватает простых ответов. Но простых ответов больше нет. Остается лишь сделать выбор и неустанно к нему стремиться. Таха не будет тянуть с охотой на моего брата. Или я сбегу этой ночью, или погибну. Я мчусь дальше вдоль забора, оставляя позади последний шанс вернуться в барак. Трава под ногами сменяется дорожкой, Которая вьется между зданиями, сгрудившимися у входа в тюрьму. Меня преследует уже пятеро солдат, и они поднимают такой шум, что скоро их станет вдвое больше. Впереди поднимается вверх длинная вереница каменных ступеней. Я прыгаю через две за раз, что-то щелкает над ухом, растрепанные волосы взметают порывом ветра. Споткнувшись, я ударяюсь коленом о ступеньку и рычу, как жуткий зверь. Мне удается подняться, я пробегаю еще несколько метров, прежде чем понимаю, что это было. Стрела. Одна отскакивает от брусчатки позади меня, другая с глухим дрожащим гулом вонзается в деревянный столб, третья пролетает над правым плечом и шею обжигает огнем. Из раны льется теплая кровь, впитывается в тунику, стекает по правой руке. Задыхаясь, я зажимаю шею ладонью. Вид маяка, торчащего над крышами впереди, немного рассеивает страх, и я понимаю, что рано не опасно. Я близко к цели, хотя у меня почти нет плана. Я все еще не могу остановиться, и мне надо оторваться от солдат или сбить их с толку. Свернув налево между зданиями, я тут же делаю резкий поворот направо, потом снова налево, и мчусь прямо, борясь с ощущением, что у меня сейчас оторвутся ноги. Перепрыгнув через низкое ограждение, я вырываюсь из лабиринта дорожек и, проехавшись по земле, останавливаюсь у ворот маяка. И двое, которые их охраняют, уже готовы и ждут меня. Один — тот самый, кто ударил меня в рабочем помещении. Садистское наслаждение рисует на его щеках пятна румянца, заставляет глаза масляно заблестеть. — Ты, — говорит он, снимая с пояса меч, — Облизнув бескровные губы, солдат, развязанный походкой, направляется ко мне. Его напарник тоже вскидывает клинок, но я только с виду безоружно, ведь я, наконец, усвоила урок Кайна полностью. Неистого жаждущее воля волшебство бурлит в моих венах и разливается по рукам. И повсюду вокруг меня железо поет мое имя. Я ощущаю и слышу его. В земле, стенах и небесах надо мной. И впервые в жизни я вижу за завесой намек на мир, который показал мне Каин. Я еще не до конца все понимаю, но начинаю представлять как великий дух видит существование, немногим больше чем глина, которую нужно обработать. И вместо того чтобы съежиться от этой бескрайней необъятности, я ныряю в нее с головой. А ну отдай, К вещему моему ужасу и одновременно безумному восторгу меч вырывается из ладони стражника, пролетает между нами и оказывается у меня. Волшебство перетекает из пальцев в эфес и клинок. Я не размениваюсь на вопросы. Поднимаю вторую руку и указываю на другого солдата. Прочь! Меч вылетает у него из рук, крутится в воздухе и вонзается в землю в нескольких метрах. Оба солдата замирают, глядя на меня и тупо моргая. Несмотря на собственное крайнее изумление, мне некогда размышлять, что сейчас стряслось. Я пользуюсь затишьем и бросаюсь вперед, размахивая над головой клинком. Первый солдат уклоняется от удара и отступает. Я напрягаю плечи и разворачиваюсь по инерции. Волшебство действует. Меч светится синим, рождая на стенах, словно на воде яркие мерцающие блики. Сталь растягивается и принимает форму короткого копья. Перехватив древко, я останавливаюсь и бросаю копье. Оно рассекает воздух и вонзается в грудь солдата. Мужчина сплевывает кровью и безвольной кучей оседает на землю. А мое волшебство испаряется и больше не делает ни вдоха. Вот и все. Я исчерпала запас. Второй солдат бросается за своим мечом, а преследовавшие меня появляются из -за здания за моей спиной. Я выдергиваю окровавленное копье и бегу к маяку. Меня осыпают стрелы. Я с лязгом захлопываю ворота. Наконечники вонзаются в землю у моих ног, один отскакивает от ворот. Задыхаясь, я взбегаю по наклонной площадке и распахиваю створку дверей, держа на готове копье. Но передо мной открывается самая простая пустая комната. Захлопнув дверь, я просовываю копье сквозь ручки. Стоило мне убрать ладони, как двери содрогаются, но копье выдерживает. Выдохнув, я разворачиваюсь и вздрагиваю. С угловой лестницы, видимо, ведущей в башню маяка, появляется солдат. Худощавый юноша, не старше меня, с открытым лицом и мягкими голубыми глазами под копной светлых волос. У него на поясе меч, но воин не спешит его обнажать. «Не бояться», — говорит он на ломаном Алькибанском, — И медленно приближается. Еще шаг, и я тебя убью, говорю я, хотя понятия не имею, как исполнить угрозу. Дверь за моей спиной грохочет, копье бьется о ручку. С другой стороны, в нее с криком колотит другой солдат. Юноша поднимает руки. Я не обидеть. Ты хотеть уйти, он указывает на что-то в стене квадратный металлический люк. Я замечаю в углу пустую тележку, частично скрытую в тени. Должно быть жолоб, в который сбрасывают тела. «Открыть!» Юноша достает из кармана ключ на цепочке и подходит к люку. Я с опаской следую за ним, пытаясь понять, в чем подвох. Возможно, София права, и падение в жолуб не пережить. Но ведь солдат мог зарубить меня мечом. Или же он просто-напросто безжалостный садист, и ему доставит куда больше удовольствия наблюдать, как я безнадежно падаю навстречу смерти. Я снова смотрю на лестницу к маяку, но не нахожу там ответа. Через главную дверь мне точно не уйти. Я сама загнала себя в угол, и теперь другого выхода, кроме этого жёлоба, у меня нет. Солдат отпирает и распахивает люк. В нос бьёт запах смерти тел, сброшенных туда ранее. Я могу только представить, как внутри ужасно. «Иди!» Падать. Юноша умолкает, хмурясь и напряженно размышляя. Много. Падать много, но. Он поднимает палец. Ты приземлиться, да. Выживать. Я упираюсь рукой в угол Люка, глядя на юношу снизу вверх. Почему ты так поступаешь? Дверь с грохотом содрогается. Юноша съеживается от страха, поглядывая в ее сторону. «Я — сын крестьянина. Не хотеть сюда, Алькиба!» Он сглатывает, прижимая ладони к груди. «Но если я им не помогать, они...» Он указывает на дверь и изображает руками петлю на шее. «Меня убить!» «Тебя заставили прийти сюда под угрозой казни?» — хмурюсь я. Юноша выразительно кивает. «Да, да, прости меня. Иди, пожалуйста, сейчас!» Я не могу в полной мере осознать услышанное и не могу вынести мысли о том, как далеко распространилась эта чума. Я переношу ногу через край люка в жолоб. Отбрось меч подальше. Притворись, что я его отобрала. Тебе поверят. Юноша кивает и жестом велит мне прыгать. Я вглядываюсь в кромешную тьму, пытаясь успокоиться. Затем перекидываю вторую ногу и отталкиваюсь.